Глава 7. Служанка богини. Города почти так же красивые, как и горы, реки, леса. Но в городах проще с едой, мягкой постелью. Особенно, когда достаточно денег. А на последнем деле они хорошо заработали. Сяутун была ранена, и до города ее пришлось нести по очереди. В горах сложно обеспечить должный уход, но теперь можно было расслабиться. Они сняли три комнаты. Сяотун могла из своей не выходить, но все же пришла в главный зал, где посетителям предлагалось поесть. Линху с Фахангом заняли стол в углу, где было потемнее они сидели на втором этаже который в обычное время был практически пуст Сяутун прихромала сюда самостоятельно и теперь смаковала сладости свежую выпечку и горячий чай наверное было бы неплохо сидеть у окна но там их могли увидеть с улицы так что некоторое время линху со скучающим видом изучал стену и крышу и тоже ел не спеша Они старательно делали вид, что наслаждаются едой, а не сметают все подряд, потому что очень голодны. Их сдал Фаханг, который заказал огромную порцию, быстро все съел и теперь откровенно скучал, посматривая на лестницу вниз. На этаже, кроме них, никого не было. Сейчас даже слуги заглядывали сюда редко. Они остановились в небольшом торговом городе. Здесь было проще всего затеряться, а им необходимо было время, пока не заживет рана Сяутун. Когда послышались шаги на лестнице, все трое напряглись и внимательно смотрели на нее, чтобы понять, кто идет. На первом этаже было не так много посетителей, так что шли точно к ним. Либо враги, либо нет. Они позволили себе немного расслабиться. Самые опасные противники были заняты. Сильно и надолго. Но оставались и другие. Поэтому три пары глаз пристально следили за девушкой в капюшоне, которая поднималась по лестнице. Это был не враг. Девушка подошла спокойно присела на свободное место и скинула капюшон, счастливо вздохнув. «Ну и погодка», — пожаловалась она. Погодка была нормальная, даже приятная. Но ее, видимо, возмущал тот факт, что сюда пришлось идти в снегопад. Девушка обладала приятной наружностью с чуть вздернутым подбородком. Длинные волосы, до этого аккуратно уложенные, немного растрепались. Глаза яркие, худенькое, невысокая. она была ростом Сяутун и Линху. Тот мальчик смог сохранить глаз. Сразу перешел к делу Линху. Девушка подсела ближе и очень тихо ответила Нет, глаз спасти не удалось. Так тихо, что Сяотун и Фаханг не расслышали. Пришлось переспрашивать. Линху отрицательно помотал головой. Девушка была служанкой богини Даотиан и уже не совсем человеком. Впервые трое друзей встретились с ней в горной пещере после бегства от Ван Хайфена. Богиня тогда передала им кое-что из еды и одежды, что помогло продержаться еще какое-то время, пока их искали в окрестностях. С тех пор служанка стала связующим звеном между людьми и Таутян, так как в открытую помогать им богиня не могла. Иначе все бы узнали, кто такой Фаханг и почему она так печется о его безопасности. Сяутун потрепала линху по плечу в надежде успокоить. Для этого ей пришлось потянуться через стол и потревожить раненую ногу. Служанка богини проследила за ее движением, и когда Сяутун взглянула на нее, полагая, что девушка хочет сказать что-то ей лично, та неловко улыбнулась и указала на ногу. «Я принесла еще снадобье. Даже шрама не останется». Сяо кивнула, поблагодарив, и вернулась на место. Паханг был также мрачен, но задал интересующий его вопрос. «Их же не отпустили?» «Нет, их ждет наказание, скорее всего, заточение. Те заклинатели, они вас не послушались». И вообще вся эта история, что они вдвоем смогли связать Сына Бога и Демонесу, выглядит очень сомнительной. Им бы все равно не поверили. «Он выдал меня», — поджал губы Фаханг. «Нет, он сказал, что не знает имен заклинателей, которые помогли им». «Именно так, Фаханг, помогли». Ты хотел, чтобы они присвоили эту победу себе. Но они рассказали все, как было, лишь не называли имен. Рано, у девушки, вспомнилась Аутун. Еще до них ее укусило чудовище. Служанка вздохнула, даже немного отодвинулась от Линху, который уже начал замечать, что она сидит к нему ближе, чем кому бы то ни было. Тут сложно. Даже небожители не знают, что это. Они вернулись в селение, но к тому времени монстр уже истлел, и от него осталась только черная кровь. Рана беспокоит ее. Лекарства не помогают никакие, даже наши. Рана затягивается сама по себе, но, судя по всему, продолжает болеть. Подружились, да? спросил Линху. «Без злорадства!» «А что мне оставалось? Одной против них идти?» В тон ему ответила Сяутун. «Не волнуйся, я помню, кто они». «Просто заклинатели. По сути, они не хотят ничего плохого, просто остановить катастрофу. К тому же они поняли, почему мы защищаем Фаханга. Они даже не пытались драться с ним, после всего, что произошло. «Они оба были ранены и напуганы», — напомнил Фаханг. «Я тогда был на взводе и не успел перед ними извиниться. Если бы не мы...» Они резко замолчали, разглядывая стол. К ним как раз подошел слуга с вопросом, что желает гостья, и ушел за чаем. Девушку звали У Мингжу. Сначала ее насильно выдали замуж за правителя небольшого города на юге страны. И Дау это очень не понравилось. Она дала понять, что не потерпит такого обращения с беззащитной девушкой от того, кто в нее верует и ей поклоняется. Другие верующие поняли божественные знаки превратно и принесли девушку в жертву. В небесной столице считали, что Дао после этого испытывала неудобство перед девушкой, но и отправить ее в ад на перерождение она не могла. Поэтому отдала своему другу в помощницы. У Мингжу числилась его служанкой, но выполняла просьбы Дао которая, в свою очередь, пыталась тайно помогать Фахангу. У Мингджу была не идеальным, но надежным прикрытием. И ее все устраивало. Они были в этом похожи Сяотун. Оба предпочитали опасности внешнего мира богатой спальни. Вам не стоит переживать, начала у Мингжу, но Линху перебил ее. Это только начало. Мы постоянно будем попадать в такие ситуации. Люди будут умирать из-за нас. Повезло, что в этот раз этого не произошло. Мне очень жаль, что так получилось, но мы предлагали им вернуться. Все это время он убеждал себя, что Бань Бао пострадал не из-за него, а из-за прихоти Вейджимина и его подельницы. Его совесть должна быть чиста, но это не так. Стоило закрыть глаза, и он видел шрамы на лице Баньбао, а его крик все время звучал у него в ушах. Раны Баньбао были его виной, хотя Линху и не понимал, что мог сделать. Связаны по рукам, ногам и даже глазам. В любом случае мы рады, что с вами все в порядке. Боюсь, ваше путешествие там же могло и закончиться. Попыталась сменить тему у Мингжу. Лин -ху откинулся на спинку стула и напомнил. «Теперь можно двигаться на юг, где потеплее, и не бежать. Главное, на одном месте долго не оставаться. А так мы сейчас в относительной безопасности, да?» Паханг улыбнулся и кивнул. Все его враги сейчас были заняты. Одних судили, вторые против них свидетельствовали, третий искал способ их спасти и сделать так, чтобы те не сболтнули лишнего. Сяотун его радости не разделяла. Последний раз они столкнулись с кланом Джинхей еще до того, как выпал снег. Строго говоря, этот клан был меньшей из их проблем. Они хотели забрать только Сяутун обратно и запереть в основном поместье. Никому бы и в голову не пришло убивать хоть кого-то из них троих. Второй проблемой, и уже куда более серьезной, был клан Тьен. Глава клана желал смерти Линху, но отец был занят другим сыном, наследником, и пока они предъявляли друг другу претензии, Им было не до погони. Лин Хуже нигде не говорил, что второй наследник выжил, редко попадался на глаза обществу заклинателей, ни разу не заявлял о принадлежности клану Тьен, и никаких отличительных знаков у него с собой не было. То есть он нигде не мог опозорить клан или разоблачить обман, рассказать, что второго наследника не убивали за предательство. Так что пока клан Тьен их не беспокоил. Скорее всего, они могли остаться в городе еще на несколько дней, а затем двинуться к теплым землям. Возможно, следовало опасаться других врагов. Но Сяо Тун понятия не имела, есть ли у Вэй Юшенга дети и наследники, и кого они могут послать против них. К тому же они так и не узнали, кто отправил Баньбао. Он говорил, что это поручение его учителя, но имя было им незнакомо. Это означало только одно. Еще кто-то выступал против них. Кто-то, кто знал про Фаханга и хотел, чтобы Вэй Юшенг умер и в этом воплощении. Пересказав все новости из небесной столицы, касающиеся их, У Мингжу ушла, снова надвинув капюшон на голову. Паханг помог Сяо Тун добраться до ее комнаты, лечь в кровать. В нынешнем состоянии Сяо Тун нужно было еще три дня, чтобы залечить ногу. Когда они перевязывали рану в первый день, в ней виднелась кость. Сейчас было уже намного лучше. Рана оставалась сухой, и больше не кровоточила. В накладках на ногтях у Го Юнхуа был яд. Но у троицы еще после первой встречи с демонессой появилась противоядие, которым они и воспользовались. А Баньбао наверняка помогли в небесной столице. Могли бы, конечно, и новый глаз дать, но, скорее всего, посчитают, что он не заслужил тем более, если он признал, что нарушителей поймал не сам. В конце концов, Баньбао был для небожителей смертным и не очень выдающимся заклинателем. Он был ценен только как свидетель. Паханг задержался в дверях комнаты Сяутун и ласково предупредил. «Я буду через стену. Не терпи боль». Если что-то нужно, например, поесть, позови меня. Я принесу или отнесу тебя. Ты так быстрее вылечишься, а то, мало ли, понадобится бежать, добавил Линху из коридора. Сяутон махнула им рукой, выгоняя. Она выглядела сонной и уставшей, хотя была середина дня и вовсю светило солнце. Техника восстановления забирала очень много сил. Паханг не зря спрашивал про еду. Сейчас в холоде и без водоемов рядом еда была единственным доступным источником энергии, и девушка ела больше, чем обычно. И спала тоже. Она и сейчас собиралась поспать, тем более, что никаких дел у нее не было. Паханг, Осторожно прикрыл дверь, направился в свою комнату. ⁇ Я схожу в город ⁇ предупредил Линху. ⁇ Что? Зачем? ⁇⁇ удивился фаханг. Линху посмотрел на него снизу вверх, как на великовозрастного ребенка. У Сяутун испорчена одежда. Ей нужна новая. Пополнить припасы еды просто осмотреться и узнать, вдруг есть что-то интересное. У меня много дел, а ты все равно остаешься тут». «Тебе просто скучно», — догадался Фаханг. «Как же тренировки?» Лин Ху вздохнул, согласился. «Будут и тренировки, но пока что дела. Зовите, если случится что-то плохое. Если разменемся. Встретимся на юге. Найдемся. паханг смотрел на него печально, словно пес, которого оставили на цепи. Лин даже думал, не принести ли ему сладостей. Но Фаханг уже взрослый, самый старший из них. Такое обращение для него оскорбительно, и юноша только отмахнулся. «Я скоро». Стемнеть не успеет, как я вернусь. Снегопад закончился. День был солнечный и ясный. Молодой заклинатель носил капюшон. Но в этом не было ничего странного. На улице было довольно холодно. Так что на юношу никто не обращал внимания. Линху заходил в лавки, заказывал товар, расплачивался а все покупки должны были доставить им в гостиницу. Так что передвигался он с пустыми руками и свободной спиной. Это было замечательно, потому что обычно они носили все свои пожитки с собой. Сейчас Лин Ху хотел найти еще и лошадей, но эту покупку следовало обсудить с остальными. В последнее время им не приходилось бедствовать. Денег всегда было в достатке. Прошлое задание было первым, когда к ним обратились целенаправленно. Обычно это они появлялись в городе подальше от больших кланов, спрашивали, нет ли проблем с призраками, монстрами, демонами, прочими чудовищами. Троице из Юйлана было все равно, за что браться. Их принимали за бродящих заклинателей. Но друзья знали, что на самом деле скрывается за этим романтичным названием. Они не брались только за преступление и не становились наемниками. Они предпочитали задания, которые можно было выполнить и бежать, пока слухи о них не пошли дальше. Этот город находился под защитой одного из кланов, родственного клана Тьен. Так что спрашивать о работе тут никто не собирался. Тем более, что Сяотун была ранена и ей требовался покой. Около рынка был какой-то праздник. Линху услышал музыку и понял, что большинство прохожих увлечены танцами. В самом центре находились люди в клановой одежде. У них танцы получались ловчее и слаженнее. Остальные словно подстраивались, повторяя за ними. Юноша рискнул подойти ближе. Он осторожно поинтересовался у толстого лавочника, который выглядел очень счастливым. «Простите, что празднуют люди?» «Пополнение в основной семье». Лавочник даже хлопнул линху по плечу, и тот шагнул обратно в толпу. Он пытался придумать вопрос об отце ребенка так, чтобы не выдать себя, чтобы его не заподозрили в слишком уж пристальном интересе к семейству Тьем. Когда его плеча вновь коснулись, у Линху едва не остановилось сердце. Он осторожно обернулся, прикрываясь капюшоном так, чтобы видеть только, кто его отдернул, но не показывать себя. Перед ним стоял и улыбался Люшен в клановой одежде Тьен голубых тонов. В детстве они были хорошими друзьями, да и сейчас он выглядел вполне дружелюбным, но, кажется, был совершенно не удивлен их случайной встречи. Об этой детали Линху вспомнил позже. Юноша неуверенно улыбнулся другу. «Какая встреча!» кивнул Люшен. Он был на полгода старше. Когда началась война, его тоже оставили в основной резиденции. И в плену они оказались вместе. Принху знал, те, кто был в плену вместе с ним, относились к нему хорошо. Поэтому при виде старого друга юноша остался на месте и не стал убегать. «Отойдем?» Предложил Люшен, Ты же тут тайна, так? Да, спасибо. Линху пошел за ним. По пути он думал, как хорошо, что они встретились сейчас, а не три года назад, когда заклинатель был унижен, нищ носил самую дешевую крестьянскую одежду. Сейчас он выглядел равным Люшену хотя друг и принадлежал к более сильному клану. Ты знал, что я жив? Спросил Линху, следуя на шаг позади по узкому перелку. Люшен обернулся. В клане далеко не все знали, что Линху все еще жив. После войны и нашего возвращения меня и Мэйлин оставили в ближнем кругу семьи. Мы и так были твоими друзьями, но у нас поднялся статус. Конечно, от нас скрывали, но догадаться было несложно. Что-то подслушали, что-то поняли. И Мэйлин знает, что я жив. Линху почувствовал воодушевление. Все было так радостно. Пополнение в семье, родители про него не забыли и не могли скрыть обмана. Встретил своего старого друга. Люшен, не оборачиваясь, ответил. Возможно. Так что произошло? Старший брат теперь отец? Да, у него сын. У линху даже голова закружилась. Никогда еще после изгнания он не скучал по семье так сильно, как сейчас. Маленький ребенок. Новая жизнь, что-то в чем есть и его кровь. И он даже не видел, не знал, он должен был быть там. Брат, в городе? спросил он, остановившись. Щеки раскраснелись от волнения, даже шрам налился красным. Да, Люшен тоже остановился. Они стояли в переулке. Людей вокруг не было. "Можешь отвести меня к нему?" попросил юноша. "Я хотел его поздравить". "Конечно. Мы именно к нему и направляемся", кивнул Люшен. "Он наверняка удивится и обрадуется". Казалось, что сердце уже не может биться быстрее, но Линху почувствовал новую волну тепла. Было очень горько, что он может только тайно забежать и поздравить брата. Возможно, увидеть племянника, если повезет. Лин Ху напрочь забыл обо всех предосторожностях. О том, что за него могут волноваться, что он еще не все купил в дорогу, что ему нужно держаться подальше от своего клана, потому что там был отец но очень хотелось хотя бы прикоснуться к этому событию. Они подошли к гостевому дому. Войти в ворота они не могли, и Люшен провел друга через ручей, который вытекал со двора. Лин Ху чувствовал себя вором, но желание увидеться с новой семьей брата было сильнее. Короткий зимний день уже подошел к концу — Солнце село, и вокруг стремительно темнело. Это заставило юношу вспомнить о своем обещании вернуться до темноты. Нужно было поторапливаться. Оставалось время только пожелать здоровья супруги брата и ребенку. В доме было людно, но пока они встречали только слуг. Один раз двоих заклинателей из клана невесты. Люшен поклонился им. Линху, не снимая капюшона, сделал то же. Никто не спрашивал, кто он и что тут делает. Ведь Линху сопровождал человек из дружественного клана. Люшена тут наверняка знали. Они поднялись в угловую комнату на втором этаже. Было тихо. Наверное, следили, чтобы не шумели рядом с ребенком. Люшен улыбнулся своему спутнику, открывая дверь, и только тогда чутье подсказало юноше, что происходит что-то не то. Он доверился Да, другу, которого не видел три года. За это время могло очень многое измениться. Когда они вошли в комнату, все стало понятно. Линху все еще стоял у двери, которая за ним закрылась, словно бы сама. Он тут же попытался открыть ее и выскочить наружу, но у его горла казалось лезвие меча Люшена. Он стоял справа. Слева от Линху другой человек в одежде клана Тьен направил на него свой меч, а напротив юноши стоял заклинатель. Лин-Ху их знал, но не помнил по именам, просто видел иногда в клане. В комнате горело всего три свечи, царил полумрак, и окна были плотно закрыты. Но он сумел рассмотреть, что напротив двери, у самой стены, за низким столом сидел отец. Он спокойно пил чай с таким видом, будто в комнате ничего не происходило. Все, что смог сделать Линху, посмотреть на друга взглядом полным разочарованием. Но это не произвело на Люшена никакого впечатления. Линху почувствовал себя полным идиотом.